Александр Лапин. Русский крест. Книга первая. Утерянный рай. Часть первая. Полдень на дороге. Глава первая. Мальчик был маленький, и времени для него ещё не было. Было только непостижимое пространство зелёной лужайки, а в центре его таинственная, притягивающая своей тайной белая планета. прохладная пушистая хризантема. Над белой планетой сейчас летал крохотный полосатый монстр. Его прозрачные крылья гудели, а мохнатые, рахитично полусогнутые ножки с острыми когтями нащупывали опору. Наконец он зацепился за белый гибкий лепесток хризантемы и повис на нём. Хрустальные глаза, словно зеркала, отразили голубую траву, летящего перед цветком ребёнка. Ребёнок был мир, а са тоже была мир. Блестящие широко раскрытые зрачки мальчика с интересом смотрели на неё. Затем ребёнок протянул руку и взял летающего тигра пальчиками. Два мира встретились. Оса повернула голову, обитчиво поджала хоботок. предупреждающе, как бы примериваясь, выпустила и снова втянула в брюшко зазубренное жало. Ребёнок в ответ крепче сжал пальцы на плотном полосатом панцире. Тогда оса, резко подгибая брюшко, ударила чёрным стилетом в розовый пальчик. Крик боли и ужаса огласил вселенную лужайки. В этом мгновении ребёнок узнал о законах жизни больше, чему знает за всю оставшуюся жизнь